Глава 5. 868 год. 4 июля. Людовиг. В Винтоне союзники разругались окончательно. Ярослав решил уходить, заявив, что выполнил свои обязательства. Но Ивор уговорил его помочь с разгромом объединённой армии англов и саксов. Однако идти с Харльдом вместе он отказался наотрез. Поэтому отправился к кораблям, чтобы на них обойти Кент и высадиться на берегу Темзы. Сам же его расставался со своей довольно крупной дружиной в Винтоне. Ему предстояло взять бразды управления у Эссексом, что было весьма непросто в условиях вероятных восстаний и подхода отрядов мерси из севера и запада. И Харльд в целом с ним согласился, если противник займёт Винтон, Выбивать его туда будет изрядной проблемой. Остальные же викинги, возглавляемые Харальдом, решили идти дальше на восток, к месту сосредоточения англов и саксов на Темзе у Люденвика. Им это не сильно хотелось, всё-таки крупное полевое сражение. Но без разгрома этой армии невозможно было спокойно оперировать на юге Британии. И выбора у них попросту не оставалось. Ударить по противнику это воинство должно было, сообща с легионом Ярослава. Должено. Но связи между ними не было никакой, и все оставлялось на откуп случая. Кроме того, Ярослав был убежден, Харальд вновь попытается украсть славу. Возвращение в Хамвик было быстрым и мрачным. Викинги на радостях его не только разграбили, Но и почти полностью вырезали, из-за чего он больше напоминал мёртвую деревню, чем живой город. Хорошо хоть корабли были в порядке. Не рискнул Харльд на них покушаться, хотя мог. Но всё-таки одно дело собачиться и бороться за власть внутри войска, и совсем другое дело грабить своих. Этого даже викинги не поняли бы. Да, бывало, что викингов, возвращающихся с набега, грабили другие викинги. Но ключевое слово другие. А тут Ярослав хоть и был рамейцем из землиой, но своим рамейцем и своей из землиой. Так и начан Ярослав добрался до Хамвика и, погрузившись на свои корабли, отплыл в сторону Лондона. Хмм, то есть Нью-Лондона, а Люденвика. И отличались они не только разными названиями, но и тем, что это были разные города, стоящие впрочем совсем рядом. Ландиниум было основано в 43 году нашей эры как римский каструм, укреплённое поселение. Однако уже в 60 его уничтожили войска Боодики, женщины, что предводительствовала в одном из племён бриттов. Впрочем, к 65-му году римляне Кастром полностью восстановили, а между 190-м и 225-м годами даже построили каменную стену высотой 6 метров и толщиной в 2,5. Она шла по трем сторонам прямоугольного периметра и утыкалась в берег реки. Но уже в районе 250-го года римляне и там поставили каменную стену, чтобы защищать город от набега саксонских пиратов, что в III веке выполняли примерно ту же роль, что в IX лежала на плечах викингов. Только в масштабах и злодеяний был пожиже. Когда в V веке римляне ушли, Лондиниум оказался брошенным после разграбления его саксами. Там никто не поселился и даже рядом. Почему? Бог весть. Однако в VII веке Саксцы основали небольшое поселение в 1,6 км к западу от старого римского города у реки Флит. И назвали его Людонвик. Это была обычная торговая фактория, просто много домов и складов, без самостоятельных укреплений, во всяком случае, ничего серьёзного там не было. Лишь в самом конце IX века на Ландиниум обратил внимание Альфред Великий переселив в него из Люденвика жителей и начав развивать за одно и подновив каменные стены. Но это в оригинальной истории. В этом варианте в 868 году к Люденвику подошли корабли Ярослава из дома Ангмар, и ничего хорошего этим местным жителям не сулило. Жители Люденвика заметили его корабли издалека, И теперь спешно прятались за земляной вал. Да, у Людона века не было стен в привычном понимании этого слова, но там имелся земляной вал, не шибко высокий и могучий, но определённые проблемы он мог доставить. А там за валом хорошо просматривалась возня. Вон с вороньего гнезда джонки уже донесли: баррикады стоят. Захватить город снаскока государь даже и не думал рискованная стратегия. Он ведь не знал, сколько и каких там войск есть. А то бы по утреннему туману попытался. Но совать голову льву в пасть не спешил. Может быть, там и нет льва. Но кто его знает? А если есть? В конце концов он не испытывал каких-либо сложностей со штурмом. Такого рода укрепления его не пугали. Поэтому он не спеша подошёл к городу и метров в 300 от него начал высаживаться, имея за спиной старые стены Лондиниума, за маленькой речушкой, а перед собой Люденвик. Переговоры не удались. Не удались и всё. Просто потому, что в городе засел Рик Восточной Англии со своим войском, не очень большим, но достаточно серьёзным. Чтобы он чувствовал себя за земляным валом, вполне уверенно. Да, войска Ярослава выглядели внушительно, и Рик не тешил иллюзий. Но отступать без боя Эдмунд явно не собирался. А как было бы удобно, раз и все, без боя и лишней крови. После неудачно завершившихся переговоров Ярослав занялся тем, что стал нервировать защитников. Часть его людей занималась разбивкой лагеря, другая часть шалила. Первый раз к стене подошли обе сотни сагитариев, метров на 150. Выстроились, подождали, пока с той стороны наберутся зрители, а потом короткой пробежкой сблизились на 70 м. Выпустили по пять стрел на максимальной скорострельности и так же быстро отошли назад, чтобы не выхватить ответку. У саксов, конечно, лучников было не густо, и луки были не шибко интересны, чай не брит-то из Уэльса. Но все равно на эту дистанцию могли стрелять и даже имели шанс ранить. Хотя, конечно, все сагитарии Ярослава были упакованы в ламеллярную чешую. Но ведь оставалось еще лицо и какие-то иные открытые участки тела. Так что риск ранения оставался. А государь не спешил подставлять своих людей. Второй раз попытка применить сагитариев наткнулась на встречный залп. Не стройный и слабый. Но он накрыл бойцов Ярослава и даже одного легко ранил. Да, сагитариев стрелялись. Однако больше так наш герой их не применял. Он перешёл на фундиторов, которые могли продуктивно работать своими фустебулами на куда большем расстоянии. Стрелы, выпущенные из ворбоу, тоже летели довольно далеко, всяко больше 70 м. Но стрелы были очень лёгкими снарядами, а потому быстро теряли энергию, из-за чего с ростом дистанции довольно сильно теряли в убойности. А вот с фустебулами такой номер не проходил. Большой вес снаряда позволял и на дистанции в сотню метров представлять нешуточную опасность для любого, кто не был упакован в добрый доспех. А таких среди защитников хватало. Поэтому фундиторы выходили на дистанцию в 100-120 метров с жидкой цепочкой и начинали неспешно обстреливать укрепления. При такой дистанции их снаряды, летящие обычно по весьма пологой траектории, поднимались довольно высоко, из-за чего спокойно залетали за вал. Защитники не дураки. Раз так подставились, два, три, а потом стали просто отходить за первую линию домов, прикрываясь этим. Что с вороньего гнезда кораблей в целом было видно но на любую уловку всегда можно придумать контрмеру. Поэтому Ярослав ближе к вечеру провернул один хитроумный маневр. Начал обстрел фундиторами. Защитники отошли за первую линию домов, чем государь воспользовался и подвел на дистанцию в 30 шагов к валу своих сагитариев. Фундиторов же усилил матиариями, которые свои легкие дротики метали такой же фустебулой, только с необычной петлей. А потом имитировал штурм. Затрубили буцины, забили барабаны. И пара Центурия обозначила атаку, прикрывшись щитами. Защитники, ясное дело, ринулись на вал, услышав такие звуки и поняв, что вроде как начался штурм. Тут-то их и встретили. Две сотни сагитариев выдали им по магазину стрел навесом, а фундиторы с материами своих гостинцев отсыпали полные лукошка, после чего все спешно отошли. Фоном же мельтешили драгуны, которые сев на лошадей, предназначенных для обоза, проводили рекогносцировку и разведку местности. А то мало ли, кто где в засаде сидит. Вот и маячили у защитников перед глазами. Так или иначе, но Ярослав Риго-Восточной Англии и его людей нервировал весь остаток дня, держа в напряжении. А ночью начал основную атаку. Десять фундиторов по темноте обошли Люденвик и обстреляли зажигательными снарядами ворота, ведущие на запад. Там все запылало. А когда ворота попытались потушить, то защитники попали под беспокоящий обстрел десятки сагитариев. Те подошли на 30-40 метров и, держась в темноте, закидывали свои стрелы навесом с заворота. Поняв, что ворота не потушить, Эдмунд начал собирать своё войско за ними для решительной битвы, прикрывшись ближайшими домами от возможного обстрела. Чтобы у Эдмунда не возникло никаких сомнений, Ярослав даже выделил центурию легионеров, которая, нарочито громыхая доспехами и весело переговариваясь, проследовала от лагеря до западных ворот, в темноте. А потом, когда ворота окончательно сгорели и обвалились, они выступили с тьмы напротив них. «Легионеры-комитаты, грозный противник в серьезном защитном сражении». Даже одной цинтурии было достаточно для продуктивного боя в стеснённых условиях. Поэтому войдя в ворота и закрепившись между ближайшими домиками, они окончательно склонили Эдмунда к мнению, что направление главного удара придётся сюда. Ведь выдержав два пробных натиска, они и чувствовали себя тепло и сухо. Применять фундиторов в таких условиях было нельзя. Из-за настильности полета их снарядов, да и с остальными стрелками имелись сложности в условиях достаточно тесной застройки, пусть и малоэтажной. Поэтому работали все в жестком контакте. И английские воины ничего не могли противопоставить ни большим и крепким щитам, ни керасам и шлемам, ни выучке комитатов. Впрочем, те не спешили развивать удар. Они ждали. Ярослав же, поняв, что за западных ворот скопились основные силы защитников, пошёл на приступ восточных. Молча, с приставными лестницами. Благо, что вал был невысоким и лёгким в форсировании. Первыми на него взобрались палатины со своими грозными бердышами, и спустившись вниз, перебив охрану, распахнули ворота. А дальше началось то, что должно было случиться. Легионеры комитаты двинулись с трила навстречу английскому войску, сомкнув щиты и выхватив свои колющие мечи. Копья же отбросили за нендобностью, ведь в наступлении они не всегда удобны. Ведь нужно давить, то есть сходиться в клинч, где длина оружия выступает скорее помехой, особенно в давке узких проходов. А работать из-за большого щита о колющим мечом все легионеры умели отменно. Кроме того, активно применялись пилумы, вот их-то как раз ничто не мешало метать чуть ли не в упор, выбивая с самых горячих воинов Эдмунда. Залп и рывок в клинч, удар мечом из-за щита сверху в шею, совершенно незащищённую у германских воинов этих лет. Первые несколько мелких стычек, и пошла жара. Гамитаты встретились лоб в лоб с английскими войсками, успевшими отреагировать и развернуться навстречу. Те с копьями и топорами прикрывались полоцкими круглыми щитами и пытались как-то держать строй. Но получалось плохо. Удар, удар, удар, и трупы один за другим падали на землю. У них имелся острый дефицит доспехов, делавший их практически беззащитными перед комитатами. Да и навыков противодействия такой тактике боя не имелось. Они просто не успевали отбивать колющий выпад мечом. Слишком он быстрый. А ведь иногда комитаты били и в нижней полусфере, подсекая им беззащитные ноги. Началась натуральная резня. Адмон, тот, что знал происходящее, попытался свалить к чёрту из городка, но вырваться не удалось. Ярослав задействовал не только свою центурию у западных ворот. Да, она сама представляла очень серьёзную силу в предстоящей битве. Ведь свободы манёвра не было, а лоб в лоб таких ребят резать категорически трудно. Однако дело этим не ограничилось. Он ввел в ближний контактный бой всех своих стрелков. И две сотни сагитариев, и сотню матиариев, сотни фундиторов. Ведь не зря же он делал их не легкой, а средней пехотой. Поэтому каждый из них нес ламеллярную чешую и нормальный шлем, круглый щит и топор, а также кинжал. Более того, они все имели определенную подготовку для ближнего боя. Да, не идущую ни в какое сравнение с той, что давали легионерам, но превосходящую на голову любых воинов-германцев. Вот они-то и атаковали город с разных сторон, благо, что вал невысокий, а вместе с ними резовились и палатины с драгунами. Так что резня получилась жуткая. Особенно в связи с тем, что англы не могли нигде закрепиться, либо вставая в стену щитов, они получали в гости пилумы, от чего их стена рассыпалась и всё шло прахом. Потом заново, потом снова. И так без конца и края шла бойня и безжалостная резня. Все, кто оказывался на улице, умирали, даже если в его руках не было оружия. Его люди убивали, убивали, убивали. И так было до тех пор, пока сам Рик Эдмунд в окружении 23 бойцов не попросил пощады. Их загнали в угол между домами. Отступать им больше было некуда. У половины щитов более не имелось, и они с ужасом взирали на приближающихся к митатов, держащих пилумы. А потом был грабёж, жёсткий, тотальный и очень вдумчивый, который принёс как бы не больше жертв, чем сам бой. Сам Ярослав в город даже не входил. Ему не хотелось во всём этом участвовать. На контрасте с мирным взятием предыдущего города так поступить требовалось, а то мало ли война затянется. Хотя, конечно, он сам в это не верил и поступал больше с опорой на подстраховку, чем на необходимость. Дело все в том, что остров Британия представлял собой ту еще банку с пауками, лишенную всякого единства. И если не брать всяких там пиктов да скотов с севера, то даже на юге имели место четыре разные культуры из двух разных культурных групп а именно бритты, саксы, англы и юты. При этом первая группа племён являлась по сути кельтами, а остальные три группы германцами, но разными германцами, которые ворождавали уже который век, как внутри своих племенных сообществ, так и собираясь в союзы разных конфигураций. Уэссекс, Суссекс и Эссекс являлись державами саксов который к 868 году с горем пополам собрал под свою руку Рик Уэссекса, долго и мучительно. Кент был государством ютов и пока держался независимым, а Мерсия, Нордхамбри и Восточная Англия являлись державами англов. Так уж сложилось, что к 868 году самым сильным государством острова Британия являлся Уэссекс. И его союз с Мерсией обеспечивал этой парочке практически гегемонию, формируя условия для объединения территорий. Само собой под рукой саксов, доминирование которых над англами с каждым годом становилось всё более заметно. В первую очередь, благодаря викингам, основная тяжесть ударов которых легла на англов. Да, саксонским территориям тоже доставалось, но не так. И тем более не Уэссексу, который в целом чувствовал себя тепло и сухо в этой резне. А ведь ещё бы ли брейти испытывающие самые тёплые чувства и к саксам, и к англам, и к викингам. В общем, классика игры престолов все против всех. Поэтому эта война и не могла затянуться. Во всяком случае так думал и планировал наш герой. Он не собирался лазить по Британии годами со своими комитетами. У него ведь и дома в Новом Риме хватало дел, куда более интересных и приятных, чем резать диких германцев в этих краях. Из-за чего вёл свою кампанию так, как запланировал, хотя со стороны это могло бы показаться не так. Ярослав нанёс этот удар по Людоновтику, ставя ещё один штрих в задуманную им композицию кампании. Осталось ещё несколько взмахов кистью, и война завершится, ибо никто не пожелает больше её продолжения. Во всяком случае, пока всё шло даже лучше, чем он планировал. Он-то думал, как-то искусственно спровоцировать какого-нибудь вождя викингов и спихнуть на него почётный титул верховного. Но дурачок нашёлся сам. Не совсем сам, понятное дело. Поведение Харрольда явно выдавало в нём определённую уверенность в своих силах, которых явно не доставало для открытой конфронтации с нашим героем, из-за чего Ярослав считал, что его попытаются выгнать из Британии проблемами дома. Но это было слишком предсказуемо, тем более что нехорошие шевеления начались ещё до его отхода на кораблях. Но Ярослав успевал реализовать свой план. А Харальд нет. Всё развивалось слишком быстро.